Глава 15: Пока все это происходило, неподалеку, в гербе Эмсвортов сидел молодой человек и ел рыбу. То было второе блюдо запоздалой трапезы, за которой укоризненно наблюдал толстый и бледный лакей, надеявшийся уйти еще полчаса назад. Зайдя в столовую кабачка, каждый бы прежде всего заметил, Если отмести животворящий запах пива, пикулей, капусты, подливки, розбифа, вареной картошки и очень старого сыра, что молодой человек исключительно мрачен. Судя по всему, он взглянул на жизнь и признал ее пустой. Слава богу, рыба в этих кабачках обладает очень хорошим вкусом. Направляясь на встречу с газетным магнатом, Монти Боткин не ждал слишком многого. И все же... Против внушений разума он питал пусть ничтожную, но надежду. Но владелец мамонта прикончил ее за пять минут. И никакие оправдания его не тронули. Когда Монти сообщил, что пилбом, ничего бы не сделал, если бы не он. Магнат только насмешливо фыркнул. Когда же немного позже герой наш назвал бывшего шефа вероломным хряком, беседа вообще закончилась. Ибо тот удалился заложив руки за спину. Вот Монти обедал в тоске, буквально изнывая от боли. Тишину нарушало только сопение лакея. Каким бы оптимистом ни был наш герой, он понимал, что дело плохо. Если кое-кто не отринет кое-какие предрассудки, что, вероятно, лишь на 3%, блаженству не бывать. Этого достаточно, чтобы впасть в скорбь, не говоря о непристойной с виду смеси костей, глазных яблок и черной резины, которую ему подали, баранье жаркое, тоже обратилось в пепел, равно как и гарнир, состоящий из картошки и брюссельской капусты. Пудинг стал пеплом еще в кухне. Взглянув на него, Монти бросил салфетку, байроническим жестом отказался от портвейной сыра и выбежал в сад. Топча влажные травы, он размышлял о мести. При всем своем добродушии он понимал, что поступки Пилбома и Тилбери просто вопиют. Как на беду через десять минут он еще ничего не выдумал. Видимо, злодеи могли процветать. Оставалось одно — пойти и написать Гертруде, умоляя и заклиная, чтобы, следуя велению сердца, она презрела волю отца. Дабы этим заняться, он пошел в гостиную. Как и во многих сельских кабачках, что была тесная, душная, печальная комната, скудно освещенная и давно нуждающаяся в ремонте. Но не это вконец запекло вошедшего в нее Монти. Его допекло то, что в одном из двух кресел сидел лорд Тилбери с сигарой во рту, явственно счастливый. Завидев Монти, он немного опечалился. «Мне больше вам нечего сказать», — напомнил он. «Мое решение вам известно, и я не вижу надобности в спорах». Монти холодно приподнял брови. «Какие споры!» — удивился он. «Я не собираюсь с вами беседовать. Мне надо написать письмо!» «Пишите еще где-нибудь!» — сказал лорд. «Я жду одного человека!» Призрев эти слова, Монти решил сесть в столу и делать свое дело, не удостаивая противника взглядом. Но у стола заметил, что там нет ни бумаги, ни ручки, ни конвертов, а в чернильнице тонкий слой вещества, напоминающего черный мед. Мгновение другое, Он помечтал, как будет отрешенно листать журналы, которые, видимо, издавались исключительно для кабатчиков, и, многозначительно фыркнув, снова вышел в сад. Выкурив две сигареты, бросив палку в водяную крысу, а потом в кусты, где что-то шуршало, он вдруг понял последние слова лорда Тилбери. «Если тот ждет человека, значит, он ждет сыщика. Если сыщик придет в герб», Значит, он принесет рукопись. Так, что же из этого? А то, что пока эти гады будут в гостиной, только дурак туда не зайдет и не использует случая. А что такого? Подумаешь, Пилбом. Ха, подумаешь, Тилбери. Да хоть двадцать. Вбежал, схватил и привет. И что они тогда запоют? То-то и оно. Коту ясно. Однако сперва надо поразведать. Вроде бы окно приоткрыто. Он осторожно подобрался к нему и тут же услышал – спрятали? А верно ли место? Затыв дыхание, он припал к стене, словно радиолюбитель, нежданно поймавший Сан-Франциско. Пилбэм, позаимствовавший мотоцикл у шофера по фамилии Ваулс, приехавший в герб и представший пред лордом Тилбери, разительно отличался от Пилбома, еще так недавно болтавшего по телефону. Тот телефонный Пилбом не сдерживал избытка сил – прекрасно зная, что кто-то, а уж он-то на коне. Нынешний кабачный был отчаявшимся игроком, поставившим все на последнюю карту. После тяжелой сцены в гостиной ему понадобилось минут десять, чтобы увидеть свой единственный шанс. Если у него хватит способности всучить рукопись заочно, умолчав о том, что существует она в крайне переработанном виде, Тогда порядок. Тогда все спасено. Конечно, при следующей встрече лорд Тилбери будет холодноват. Но это ничего. Сыщик привык к этому. Итак, последняя карта. Спрятали, переспросил Викон, выслушав его объяснение. А верное ли место? Еще бы. Ну что ж, вы ее не принесли? Опасно. Вы не знаете, что там творится. Все за ней охотятся. Гали, кони, Рони. Ну, все как один. Сегодня я говорил Монти Боткину. Шиш у них что-нибудь утащишь. Прямо воровское логово. Монти тихо, но гневно охнул. Нет, думал он, это уже слишком. Мало этому гаду рукописи, он еще и остроты крадет. Чем-чем, а сравнением этим наш герой тайно гордился. «Так — Так-так, — сказал лорд Тилбери, — понимаю. Но если вы спрятали ее в спальне, да что вы! «Да где ж тогда?» Миг настал. пилбэм собрал все силы. «Знаете, — сказал он, — лучше сперва мы закончим дело. Книжка при вас?» «Неужели, — возразил лорд, — вы думаете, что я заплачу заранее?» «Конечно», — ответил Пилбом, и перестал вдыхать воздух. Ставка сделана, и рулетка набирает ход. Монти показалось, что и лорд воздух не вдыхает, поскольку он долго молчал. Когда же он заговорил, тон у него был такой, каким он должен быть у тяжко оскорбленных. Ну, им я надеялся, вы мне верите? Наш девиз — никому не верь, сообщил сыщик, обретая недавнюю развязность. Ну, откуда же мне знать? Это вы мне не верите, воскликнул Пилбом. Что ж, дело ваше. Тогда и говорить не о чем. Нет-нет, я не в обиде. Пойду в замок, поговорю с сэром Грегори и леди Констанс. Им тоже нужна рукопись, хотя по другим причинам. Они собираются ее уничтожить. «Парслову предлагал пять сотен, но мы с ним еще потолкуем». «Пятьсот фунтов большие деньги», — произнес Тилбери в такой манере, словно ему вырывает зуб. «Не меньше тысячи», — отвечал сыщик тоном удалого дантиста. «По телефону вы вроде согласились». «Но я думал, вы принесете». «Ладно, Тилбери, мое дело предложить», — сказал Пилбом. И, судя по звукам, проделал именно то, что так советуют делать — когда хочешь выказать небрежность, то есть закурил. Молодец, — прибавил он немного позже, если можно на предъявителя. Повисла тишина. Лишь тяжкое сопение указывало на то, что бережливый человек выписывает тысячу фунтов. Спутать эти звуки нельзя. Слишком они похожи на агонию. Прошу. Спасибо. А теперь? Вот, слушайте, — сказал Пилбом. В замке я прятать побоялся и отыскал пустой свинарник. Дайте корочечку, сейчас нарисую. Вот тут огород. И идете вдоль заборчика. Слева будет этот свинарник. Ну, такой полянки. Ничего не ошибетесь, там больше зданий никаких нет. Значит, шарите в соломе. Вот тут, где крестик. Ясно? Вполне. Найдете? Найду. Хорошо. Да я забыл. Я сказал пустой свинарник, но с тех пор они перетащили туда свинью. Эту императрицу. То есть как? А так. Решил вас предупредить, чтобы не испугались. Лорд Тилбери явственно зашелся от гнева, но, как ни странно, тут же успокоился. Эта деталь придавала повести большую правдоподобность. — Ладно, — сказал он. — Разберемся. — А со свиньей то справитесь? — Конечно. — Они меня любят. При этих словах Монти ощутил, что его почтение благородным животным Несколько уменьшилось. Приличное животное ни при каких обстоятельствах не полюбит лорда Тилбери. «Порядок», — сказал Пилбом. «Я б на вашем месте сейчас и пошел». «Фонарик хотите?» «Вообще-то да». «Займите у хозяина». «Прекрасно». «Что ж, я иду». Монти услышал, как открылась и закрылась дверь. Лорд Тилбери вышел в ночь. Сыщик, видимо, не вышел, поскольку вскоре донеслось ругательство, и, заглянув в окно, герой наш увидел, что тот наклонился над столом. Вероятно, ругался он, потому что обнаружил отсутствие каких бы то ни было письменных принадлежностей. Так оно и было. Пил бым человек действий хотел немедленно отправить чек в банк. Он позвонил, и Монти услышал. «Дайте ручку, бумагу, конверт» и чернил. С собой он был доволен. Собственно говоря, все вышло гораздо лучше, чем он ожидал. Ноги ли, думал он провернуть такое дельце? И сыщик покрутил свои гнусные усики. Когда он крутил их, на плечо его легла рука. И чек кто-то вырвал. Обернувшись, он увидел Монти Боткина. «Черт!» — скричал он. Но Монти не ответил. Дела весомее слов. Сурово глядя на противника, он разорвал чек пополам, потом на четыре части, потом на восемь, шестнадцать и тридцать две. Шестьдесят четыре ему не дались, а потому, направившись к камину, он высыпал туда новоявленные конфетти. Как мы помним, сыщик скрикнул, а теперь он молчал, обалдело созерцая трагедию. Какое-то мгновение боевой дух пил бымов чуть не побудил его броситься на злодея. Но тут же и угас. Пил бы мы храбры, но неопрометчивы. Монти был выше его дюймов на восемь и тяжелее фунтов на двадцать. Да еще и глядел сурово. Словом, сыщик принял удар судьбы. Вскоре дверь открылась и закрылась. Он остался наедине со своими мыслями. Монти вошел в зал. Там никого не было, но вскоре появился лорд Тилбери, экипированный для похода. Решили выйти? Да, знаете, иду прогуляться. Бог в помощь, напутствовал Монти. Собственно говоря, выйти надо было и ему, но он решил подождать. Все равно он обгонит грузного, неповоротливого лорда. А пока нужно выполнить суровый долг. Он подошел к телефону и вызвал замок. «Попросите, пожалуйста, лорда Эмсфорта», — сказал он тем искусственным голосом, каким говорила бы, вероятно, простуженная жаба. «Сейчас соединю», — отвечал несравненно более приятный голос Биджа. «Да-да», — согласился Монти, опускаясь еще на октаву. «Дело». Срочные.